хранителя музея и минеролога из города Паттерсона, что в штате Нью-Джерси. Рассматривая однажды образчики камней, разбросанные как попало на застланной старыми газетами полки подсобном помещении музея, я краем глаза выхватил странную фотографию. Так я нашел тот самый пожелтевший номер газеты «Сидней Буллетин», о котором упомянул ранее.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 12 апреля сего года она была обнаружена в открытом море в районе 34 градусов, 21 южной широты и 152 градуса 17 западной долготы с двумя людьми на борту, один из которых жив, а другой мертв. Виджиланд вышел из аль 25 марта, а 2 апреля исключительно мощным штормом и гигантскими волнами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 49 градусов, 51 южной широты и 128 градусов, 31 западной долготы, встретилась с яхтой «Алерт», на борту которой находилась странного вида агрессивно настроенная команда, в основном состоявшая из канаков и прочих полукровок. Главарь этой шайки ни с того ни сего потребовал от капитана Коллинза немедленно повернуть назад.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 Что же до его ужасных приключений, то даже своим близким друзьям он рассказал не более того, что услышали от него официальные лица из морского министерства, а потому единственное, чем они могли мне помочь, это дать его адрес в Осло. Вслед за тем я прибыл в Сидней, где без всякого ощутимого результата беседовал с матросами в порту, а также с некоторыми лицами суда Адмиралтейства. Ходил я и взглянуть на яхту «Алерт» проданную с торгов и переоборудованную для коммерческих перевозок. Но осмотр её не дал мне ровным счётом ничего. Ужасный идол с головой каракатицы, скрючившимся телом дракона, чешучатыми крыльями и таинственными иероглифами на пьедестале хранится теперь в музее Гейт-парка. Я долго и тщательно изучал его.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 не существует в мире. И тут я снова с содроганием вспомнил слова старого Кастро, сказанные им Леграсу о властителях древности. Они явились со звезд и принесли с собой собственные изображения. После всех этих изысканий я уже не мог остановиться на полпути и решил навестить Йохансона в Осло. Добравшись морем до Лондона, я сразу же пересел на пароход,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 Не могу позабыть об угрозе, затаившейся вне нашей повседневной жизни, в непривычных нам времени и пространства, об ужасающих богомерзких монстрах, что пришли с древних звезд и теперь дремлют под толщей океанских вод, святочтимые приверженцами кошмарного культа, которые внимают идущему из-под земли зову и ждут,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 вызванного землетрясением шторма. После того, как судно снова стало слушаться руля, плавание было продолжено, а 22 марта Эма была атакована пиратской яхтой «Алерт». Читая эту скорбную исповедь, я не мог не прочувствовать всю горечь, которую испытывал помощник капитана, описывая расстрел и потопление своей шхуны. О темнокожих бестиях Салерта он говорил не иначе, как с суеверным страхом. От них веяло чем-то непереносимо отвратительным. А потому уничтожение этого сброда экипаж Эммы счел для себя едва ли не священным долгом. Йоханссон с простодушным удивлением вспоминает обвинения в жестокости, выдвинутые против его команды, расследовавшим дело морскими чиновниками. Так или иначе, захватив вражескую яхту, матросы под командой Йоханссона продолжили плавание прежним курсом, увлекаемые вперед самым обыкновенным любопытством. В районе 47 градусов 0,9 южной широты и 126 градусов 43 восточной долготы они увидели прямо перед собой вздымающийся из океана гигантский каменный монолит. И некоторое время плыли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 переломляющая свет миазмы, который извергала из себя эта проклятая, искривленная бездна. И всякий раз, когда взгляд моряка падал на один из зловещих, ускользавших от взгляда углов, выпукло выгнутой, покрытой орнаментом глыбы, ему чудилась стоящаяся в них скрытая угроза и тревожное ожидание чего-то. Еще задолго до того,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 Первым на подножье Монолита взобрался португалец Родригеш. Очевидно, ему взору предстало нечто совершенно необычное, ибо он не смог удержаться от увиденного восклицания. К нему тотчас же присоединились остальные. И некоторое время весь экипаж со страхом и любопытством взирал на огромную дверь, покрытую резным орнаментом и украшенную бы рельефом. На удивление схожим с уже знакомой всем статуэткой. «Дверь это пишет Йоханссон, — чем-то напоминала амбарную, но, естественно, была несравнима больше. И хотя каждый из присутствующих понимал, что перед ними именно дверь и ничто иное, ибо при ней, как при самой обычной двери, имелись косяки, пороги и притолка, никто не мог определить, лежала ли она горизонтально, как крышка люка,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 Не укладывающихся в сознании картин этого неописуемого ужаса, они принялись вспенивать злосчастные воды, в то время как по камням кладбищенски мрачного побережья неуклюже шлёпала исполинская звёздная тварь, подобно Полифему, проклинающему ускользавший от него корабль «Одиссея», исходя слюной и бормоча что-то невнятное.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 что вздымалось над смрадной пеной, подобно корме дьявольского галеона. Вскоре жуткое осьминожья голова с извивающимися щупальцами оказалась непосредственно под бушритом мощно разгонявшейся яхты, но Йохансон неумолимо направлял ее вперед. Вдруг что-то оглушительно треснуло, как если бы лопнул чудовищной величины пузырь,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 ослепляющим зелёным облаком, а затем за кормой послышалось какое-то мерзкое бульканье. Великие божии! Это разбросанные ударом яхты, а склизлые останки тела ужасающего исчадья звёзд неизъяснимым образом воссоединились в своём богомерзком первородном естестве. Однако даже великому Ктулху потребовалось некоторое время,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 которые ему пришлось добывать для себя и для безумца, то и дело заливавшегося бессмысленным хохотом. После первого отчаянного прилива отваги Йоханссон больше не пытался управлять яхтой. Словом наступивший вслед за тем резкий упадок сил отнял у него и часть души. 2 апреля последовал новый шторм, во время которого сознание норвежца заволокла мрачная пелена.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 От каких должна оберегать себе вселенная И отныне даже весенние небеса И летние цветы для меня не радость, но горькая отрава Впрочем, вряд ли меня ждет долгая жизнь Скорее всего я уйду так же, как ушел мой дед и бедняга Йоханссон Я знаю слишком много, а ужасный культ все еще жив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 не коснулся этих строк. Говард Филлипс Лавкрафт. Зов Ктулху. Читал Михаил Коршунов.